В носовой башне памяти корейца Платон Диких наслаждался. В период подготовки к боям они с Мичманом Тыртовым, переведенным на крейсер Сушакова, расстреляли более 50 снарядов. После 20 выстрелов из единственного 10-дюймового орудия эскадры, Мичман с прапорщиком задумались о расстреле ствола при такой интенсивности тренировок. Но выслушав их, Беляев сначала похвалил офицеров за правильный ход мысли, как выражается наш адмирал, а потом по секрету сообщил о составе груза парохода Капштад, захваченного варягом. При наличии четырех десятидюймовых стволов от броненосца типа «Триемф» и оперативно заказанного у «Виккерса» станка с тормозами отката и накатниками для такой пушки Штаб решил, что для обучения расчета и одного крупного боя ресурса родной пушки должно хватить. После сражения, во время неизбежного ремонта боевых повреждений, предполагалось произвести замену и станка, и орудия. Поскольку конструкторы фирмы «Викерса» были разработчиками орудий и станков как «Косуги», так и «Триемфа», то и новый станок они делали с учетом габаритов и посадочных мест имеющегося. Перед походом на крейсер загрузили полуторный боекомплект для носовой башни, так что снарядов должно было хватить на два часа боя на полной скорострельности. И самое приятное, перед выходом в море его и Тыртова вызвал к себе наваряг Руднев. Адмирал предоставил им полную свободу действий в бою. По результатам последних стрельб вы достаточно уверенно поражаете цели на дистанции 60-70 кабельтов. Ваше орудие наиболее дальнобойное на эскадре, и грех было бы этим не воспользоваться. Я приказал переоборудовать пару отсеков, примыкающих к погребу боеприпасов вашей башни, под хранилище дополнительного запаса снарядов. Ваша башня — единственная на Гарибальдийцах, в которой оставили свой собственный дальномер.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 Впрочем, что я вам это опять рассказываю сто первый раз? Вы и сами все знаете. Я ожидаю процент попаданий из вашего орудия. От двух, если вы не блеснете меткостью, до десяти, если вам повезет. Это от 4 до 20 попаданий. Не подведите. Другим наличным у нас калибром с дистанции более 25 пятикабельтовых нам крейсера Камимуры не пронять. Теперь в полный пороховых газов башни главного калибра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 А при том углу падения, с каким 10-дюймовый снаряд попадает с дистанции 60-70 кабельтово в слабобронированную палубу, он вполне может дойти и до машинного отделения. Не желая и дальше терпеть огонь противника, без возможности отвечать, Камимура приказал изменить курс на два румба влево. Это позволило сократить время сближения с русской эскадрой и сбить пристрелку этой доставшей десятидюймовки. дюймовки Но с другой стороны, теперь при сближении японцы неизбежно отставали, и теперь головной Идзума после сближения на 50 кабельтов оказывался не на траверзе шедшего головным варяга, и даже не на траверзе идущий третий под контрадмиральским флагом России. Имея преимущество в ходе не более двух узлов, по паспорту крейсера японцев были быстроходнее русских на несколько узлов, но на практике они этого как-то не показали. Камимура, по ходу сближения отстал, и его флагман после поворота на параллельный с русскими курс был на траверзе громобоя. Уходя с крыла в боевую рубку варяга, Руднев злорадно усмехнулся. Даже если его сладкая парочка на 10 дюймовке вообще никуда сегодня не попадет, свое дело они уже сделали. Камимуре пришлось форсировать сближение и теперь догонять опережающих его русских под огнем. Кстати, об огне. Неплохо бы сблизиться еще на пяток Кабельтов, пока Камини закончил поворот. С варяга взлетела в небо одна ракета белого дыма и одна зеленого, что было отрепетовано следующими за ним кораблями. Еще во время маневров в окрестностях Владивостока в голову Руднева пришла забавная идея. Тогда, неправильно разобрав поднятый на мачте флагмана сигнал о повороте всех вдруг,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 Сначала была путаница, но потом, привыкнув, командиры кораблей уже не представляли маневрирования без помощи ракет. Этот метод был вскоре принят и на Артурской эскадре, а затем через циркуляр ГМШ, введен на всем флоте. Сейчас «Варяг» принял на один румб вправо, и русская линия стала медленно и незаметно приближаться к японцам. На дальномерном посту «Варяга» лейтенант Нирот, подобно метроному, отсчитывал дистанцию до головного корабля противника. Японцы открыли огонь с 50 кабельтов сразу после поворота на параллельные курсы, но с русских кораблей в ответ летели только редкие 10-дюймовые снаряды с памяти корейца. Море вокруг «Варяга» кипело от недолетов и перелетов, но даже получив 6-дюймовый снаряд в борт, русский крейсер молчал. Молчала и остальная колонна, хотя последовательно поворачивающие японские крейсера уже начали обстрел России и громобоя. Наконец, после пяти томительных минут под безответным обстрелом, с дальномера донеслось долгожданное «Со как пять капельтов!». Руднев, который до этого нервно барабанил по бронированному ограждению рубки, кивнул Зарубаеву, но тот и сам уже отправлял данные для пристрелки на три носовых шестидюймовых орудия правого борта. Впоследствии Зарубаев рассказывал, что в эти самые нервные минуты боя Руднев полголоса бубнил какую-то немецкую детскую считалочку, и в его исполнении она почему-то звучала весьма зловеще. Увы, Зарубаев никогда не слышал группу «Рамштайн», иначе бы опознал припев «Дизонне». Не успели еще уйти в сторону Идзума снаряды первого полузалпа, как на вторую тройку были отправлены данные с уменьшенной на трикабельтовой дистанцией. Через две минуты на мачте «Варяга» взвился сигнал, дистанция до головного 46 кабельтов, курсовой 193, и одновременно с этим рявкнули носовая и кормовая восьмидюймовки. Спустя примерно от 30 секунд до минуты, понадобившихся артиллеристам крейсеров для определения дистанции между «Идзума» и их кораблем, Тригонометрия 7 класс, дано расстояние от своего флагмана до флагмана противника и угол от норда, под которым это расстояние измерено. Известно расстояние и от своего корабля до варяга. Остается лишь вычислить расстояние от себя до цели. Начали стрельбу и остальные крейсера эскадры. Еще до того, как снаряды отстрелявшегося последним Рюрика упали у борта флагмана Камимуры, варяг и богатырь увеличили скорость до 23 узлов. Через пару минут перестрелки Камимури стало ясно, что его провели. Обстреливаемый огнем всех японских кораблей «Варяг» стал медленно, но верно отрываться от основных сил русских, а во главе их линии оказалась Россия. Пристрелку по ней надо было начинать с нуля. Решив, что разгадал финт поставить в голову линии бронепалубные крейсера для отвлечения огня японцев в завязке боя, которые затем, используя преимущество в ходе, должны оторваться и идти навстречу Аслябе. Камимура несколько успокоился. Пара бронепалубных крейсеров, какими бы распрекрасными они не были, не поможет ослябе проскочить мимо двух броненосцев. А оказать поддержку своим броненосным товарищам русские бронепалубники уже не смогут. С сожалением, бросив последний взгляд на медленно удаляющиеся легкие крейсера русских, он приказал перенести огонь на ставшую головную Россию. Но как показали дальнейшие события, расслаблялся японский адмирал Рано. Не успев отойти и на милю от сцепившихся в схватке броненосных колонн, варяг с богатырем легли на новый курс. Повернув вдруг и приняв в строй Пелинга, они стали склоняться в сторону флагмана Камимуры, держась, однако от него на дистанции порядка 6 миль. Когда они вышли почти в голову японской колонны, варяг снизил скорость и позволил японцам самим его догонять. Когда Камимура осознал, что наглец Руднев фактически сделал ему кроссинг Т, силами двух крейсеров, даже не защищенных поясной броней, то оказался перед непростым выбором. С одной стороны, выйти из-под обстрела пары русских бронепалубников было просто, всего-то навсего отвернуть на пару румбов вправо. Но тогда из зоны огня выходили основные силы русских, по которым только-только пристрелялись его корабли. На России как раз разгорался пожар на шканцах. С другой стороны, отогнать наглую русскую пару огнем не так просто. Из всей эскадры по ним может вести огонь только носовая башня самого Идзума и три его носовые шестидюймовки правого борта. От огня остальных кораблей эскадры их прикрывает корпус самого флагмана. Поразмыслив, Камимура решил терпеть огонь пары наглых крейсеров, пока будет такая возможность. Прекрасно зная характеристики русских дюймовок, которыми были вооружены варяк и богатырь, японский адмирал понимал, что ни утопить, ни серьезно повредить его корабль с расстояния более 20 кабельтовых русские не смогут. Русским снарядом просто не пробить даже 127 мм брони верхнего пояса Идзума, а уж тем более 150 мм брони башни или 178 мм главного пояса, прикрывающего ватролинию. А то, что русские шестидюймовые подарки вполне могут снести орудие на верхней палубе или пробить борт выше пояса, это можно и придется перетерпеть. Сначала надо разобраться с броненосными противниками, а уж потом можно будет заниматься и мелочью. Когда за неделю до выхода в море Руднев изложил небогатого свой план охвата головы Камемуры силами двух неброненосных, но скоростных крейсеров, тот задал простой вопрос – — Всеволод Федорович, а что помешает Камимуре просто отвернуть на два румба, встать к вам бортом и расстрелять бортовыми залпами? — Ну, во-первых, вы тогда от него уйдёте, поскольку курса менять не будете, а вы, по легенде, идёте помочь прорываться о слябе. И главная задача Камимуры — не утопить меня, а не пустить вас. А во-вторых, вы не учитываете психологию японцев. Вы бы отвернули, да и я бы тоже принял в сторону, если это целесообразно. Но для японца отвернуть от более слабого противника, даже если тот в заведомо лучшем положении, это потеря лица. Так что максимум, что мне грозит, это огонь одной башни с парой восьмидюймовок. Вашим крейсерам может и этого хватить. Пробить скос японским снарядом с двадцати кабельтов, даже восьмидюймовым, это вряд ли. А остальное не смертельно. Пока будет хоть пара живых пушек, я с головы Камемуры не слезу. Если потеряю скорость, отползу к вам за линию, Николай Иванович. Пустите? Вас не пустишь, пожалуй, — шутливо проворчал Небогатов и уже вполне серьезно продолжил. Я только теперь понимаю, почему его величество в приватной беседе мне настойчиво порекомендовал прислушиваться к тому, что вы говорите. И хотя по времени производства чин я вас превосхожу, но неофициально император меня попросил выполнять ваши просьбы, как его собственные. Я, признаться, даже обиделся сперва, но теперь вижу, что он был прав. Не сочтите залезть. Когда варяг с богатырем, увеличив ход, стали отрываться от России, Небогатов вздохнул с облегчением, хотя и немного нервно. Ему казалось, что за последние дни он сильно постарел, и похоже, виной тому был не возраст, хотя и он был немалый. Да и к такой работе по обучению он привык, последний год на Черном море этим и занимался. Правда, тут был более жесткий лимит времени, но на то и война.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 Оптимизма ему добавляла только 10-дюймовая башня памяти корейца. Парочка, командовавшая ею, мало того, что великолепно спелась и показывала отличные результаты стрельбы, так еще и не просто выполняла приказы, но и сама активно проявляла инициативу. Если учесть, что один из них побывал в бою, да еще в каком, то за эту башню в бою можно было не беспокоиться. Не подведут ни люди, ни техника, ими управляемая. Но когда Руднев излагал ему свой план боя, Небогатов поймал себя на мысли, что чувствует себя стариком перед этим молодым человеком. Но разве Руднев молод? Да, он младше, но не столь уже намного. А вот поди ж ты. Даже если не принимать в расчет того, что про него рассказывают, и того, что Небогатов видел своими глазами, хватало. Что он сделал с кораблями? Как ему такое пришло в голову? Он же не инженер. И как он добился выполнения своих планов? Ни одному из встретившихся ранее небогатого морских офицеров не приходило на ум менять конструкцию и состав вооружения вверенных ему кораблей. Плавали на том, что давали, жаловались, но перевооружать заново готовые корабли им в голову не приходило. А их первая встреча? Варяг вернулся, взорвав японскую дамбу. Мост на ней. Ну где это, видано. Даже не канонерка. Крейсер, быстроходный крейсер атакует мост. Да откуда Руднев про него узнал? И зачем вообще он ему сдался? Мало у Японии вариантов перевозки войск. Дальше больше. Мало ему моста. Пошел резать кабель, выдумав новую пакость японцам. Ну, дитё. Чисто дитё. Контр-адмирал обиделся на японцев. А минёры еще, говорят, и какую-то хитрую мину на кабель прицепили. И ведь опять получилось. А с этим портным... Полдня слушал объяснения Руднева, кто этот Ляо такой, зачем он тут взялся, откуда Руднев про него знает, из какого рожна надо к нему идти им, адмиралам, а не посылать парочку жандармов. А уж свои речи учили, прям как в театре. Ну какие актеры из бывалых моряков. Но пока разговор не стал получаться более или менее сносным, Руднев все начинал сначала. Одно это заставляло задуматься. Откуда столько энергии, опыта и знаний, причем в большей степени отнюдь не относящихся к компетенции морского офицера? Но и как морской офицер Руднев был превосходен. Эскадр, правда, он в бой пока не водил, но кораблями командовал успешно, да и организация действий вспомогательных крейсеров требовала, по крайней мере, штабного опыта, а он все сделал практически один и, по сути, между делом. В какой-то момент Николаю Ивановичу показалось, что Руднев и не собирается брать его, Небогатого, в бой. План разработан, корабли в линии расставлены. Кстати, Небогатов бы расставил их по-другому и несколько раз порывался изложить свои соображения. Но уверенный тон Руднева и его веские, хотя и не всегда бесспорные аргументы, каждый раз останавливали. Командиры кораблей, да и, что греха таить он сам, контрадмирал, проинструктированы, экипажи сработались, настрой в командах бравый, небогатов в итоге почувствовал себя мебелью и с каким-то облегчением отдался воле контрадмирала, который хотя и был в том же чине, но формально был вторым после небогатого. И вот теперь, проведя завязку боя в кильватере крейсеров Руднева, небогатову предстояло взять командование пятью броненосными крейсерами на себя.